Глава 81. Вы слишком много на себя берете, ответила я, видя, как Аларина смущенно молчит и прячется за меня. О, не нужно думать, что вы так много весите! Как по мне, вы строена аппетитная женщина. Кх -кх -кх улыбнулся дракон. Так, чай кто-нибудь будет? Нет, благодарю. А Ларина прошептала и посмотрела на меня. «Будем!» – заметила я, глядя на него пристально. «Хорошо!» – ответил дракон, взмахнув рукой. За его спиной посуда принялась подниматься в воздух и стала сама по себе хозяйничать. округлила глаза Ларина, дергая меня за платье. Дракон тем временем подался вперед, как бы налегая грудью на трость. «Расскажите мне поподробнее про ваши тарифы!» – спросил он, а его глаза сверкнули. «Меня интересует тариф! Я сдаюсь, он невыносим! Поищите кого-нибудь другого!» «Откуда вы знаете?» В моем голосе прозвучал лед. «О, вы меня недооцениваете», – заметил дракон, снова откинувшись на спинку кресла. «Я вам уже говорил, сначала я мужчина, а потом уже начальник тайной канцелярии». «Значит, кто-то сливает ему информацию, посол вряд ли. Он очень заинтересован выдать дочку замуж, а Ларина тоже. Остается служанка». Кружечки подплыли к нам по воздуху, я взяла одну из них, думая, что снотформное не подействовало на дракона именно потому, что он дракон. Досадно. Фу! Фу! Почти хором фыркнули мы с Алариной, чай был горький, а в нем совсем не было сахара. Я как раз собирался задать второй вопрос. Чай с сахаром кто-то будет? Поднял брови дракон, рассмеявшись над нашей неловкостью. Впрочем, положите сами, сколько вам нужно. Итак, я бы хотела обратиться к прекрасной Алариночке.